Глава 43. Ну вот, мы пришли. Смотри. Они стоят на обочине шоссе, огибающего первую береговую линию, примерно в 10 минутах ходьбы от их гостиницы. Видишь? Ну, вижу, да. Кусты, можжевельник. Сам ты можжевельник, вон там, за деревьями. Там, за деревьями, возвышается дом цвета розово-смуглой умбры под черепичной кровлей. На простом, гладком фасаде, трогательно и слегка заносчиво смотрится тройное венецианское окно. «Я купил этот дом, он наш, веришь?» «Не верю. Там правда, еще не все готово, даже свет не везде есть. И что, мы можем зайти?» «Зайти, оказывается, проще, чем выйти. Здесь хочется остаться на долгую, медленную жизнь. Но их никто и не торопит». В доме прохладно, пахнет мореным деревом, лимонной цедрой и надежным жилым покоем. Внизу в гостиной обнаруживается выход в солнечный мощный дворик с каменной лестницей, обнесенной перилами, которая спускается прямо в залив. Нижние ступени блестят отполированные и добило отмытые водой. Они обследуют прилегающую местность, трогают воду босыми ступнями и возвращаются в дом. Агата предлагает еще погулять по окрестностям или съездить полюбоваться бухтой в ближайший городок Ловран, но тут на них накатывает омопомрачительный приступ нежности и жадности, с которым они вынуждены героически справляться почти до темна. Когда потом они идут в ванную комнату, выясняется, что как раз там отсутствует электричество и что душ можно принять только в полной темноте но они заходят в эту ванную, где хоть глаз выкали, и встают под душ вдвоем. И там у них случается еще более острый приступ жадности и нежности, от которого невозможно спастись, и не надо. Но в самый неподходящий момент Агата вдруг леденеет, сжимается и говорит в полголоса, что ей дико страшно, потому что там, снаружи, точно кто-то есть. Турбанов говорит, «Я запер дверь». Но ей от этого не становится легче. Тогда он выключает душ, нашаривает полотенце, чтобы накинуть на нее, и наугад раздвигает темноту и идет в разведку. Разведка показывает, что в доме нет никого, кроме них. Но Агата все еще никак не может согреться, и они решают никуда больше не идти, а лечь спать. В спальне на втором этаже Агата застилает кровать свежим бельем, а Турбанов смотрит в окно. Там за деревьями виднеется пустой отрезок шоссе, больше ничего. Но когда проезжают случайные автомобили, в свете фар вырисовывается кузов, стоящего слева на обочине фургона с надписью «Крач». «Если меня найдут, — говорит Турбанов, — то, возможно, мне придется на время уехать, но мы с тобой не потеряемся ни за что». На самом деле он не сомневается, что его уже нашли. Перед тем, как уснуть, он спрашивает ее. «Что означает слово «крач»?» «Кажется, это хлеб». Ночью ему снился бестолковый мучительный сон о портфеле, набитом банковскими бумагами, который он оставил в комнате отеля. А был бы рад оставить еще где-нибудь подальше навсегда, но сам факт оставленности этих бумаг тяготил его, как неисполненное обязательство или даже обман. «Разве я брал эти обязательства?» спрашивал он во сне, а кто-то старый, с прозрачными глазами, отвечал очень тихо и не очень мнятно. «Это не мы их берем, а они нас!» Турбанов проснулся в половине шестого утра, чувствуя себя заведенным, как будильник. Агата спокойно спала. По его прикидкам, требовалось меньше получаса, чтобы дойти до отеля, пусть даже обходным путем, забрать портфель и вернуться сюда. Так он и сделал по слишком раннему безлюднему холодку, прошел в гостиницу, поднялся в номер, нашел свою ручную уклад нетронутой. И сразу назад. На полдороге он засомневался, а нужно ли нести в дом этот бумажный хлам, и не достоин ли портфель более романтической участи, например, погрузиться в залив. Нельзя сказать, что, пересекая шоссе, Турбанов так уж глубоко ушел в свои мысли. Но он заметил, Только в последний момент, как прямо навстречу ему, выходит трое крепких мужчин в спортивных костюмах, а у него за спиной уже притормаживает высокий хлебный фургон. Трое подошедших не сказали Турбанову ни слова, они, кажется, даже не взглянули на него, а просто взяли аккуратно, как ценную мебель, типа антикварной этажирки, приподняли вертикально, не контуя, и одним слаженным рывком погрузили в фургон через боковую дверь. Спустя считанные секунды на шоссе уже не было никого.